Искательница «Я вижу, ты поладила с хранительницей!» Тибальд мерил шагами узкое помещение номера, в котором с трудом помещались кровать, небольшой шкаф и стол со стулом у окна. Раяна стояла у входа, наблюдая за отцом. Старалась слушать внимательно, но чувствовала, как концентрация утекает сквозь пальцы. Девушка слишком устала за эти дни, но вместо ужина и сна слушала наставления отца. «Лира тос не расположена ко мне», — подтвердила она. Леандра оказалась приятной. Она не кичилась своим происхождением, вела себя вежливо со всеми. «Почти со всеми». С Кассианом у них особая неприязнь. Возможно, из-за отрезанной косы. Ту историю быстрой стрижки Раяна слышала несколько раз. Наверное, она бы смертельно обиделась, если бы ее волосы грубо отрезали кинжалом. Мужчинам не понять, как сложно их отрастить и как тяжело за ними ухаживать. Проще с короткой стрижкой, но она не в моде в Виридисе. Это хорошо. «Держись как можно ближе к ней. Если она связана с проклятой богиней, мы должны знать. И подари ей вот это». Отец обернулся к девушке, остановив свои метания, и протянул ей кожаный браслет с черным камнем и декоративной резьбой в основании. «Что это?» — с опаской уточнила Раяна. «Артефакт. Что он делает?» «Неважно». Отрезал Тибальт, неодобрительно нахмурив брови. Сдела ей подарок. Взяв девушку за руку, он настойчиво вложил ей ладонь-браслет. Раяна нервно стиснула пальцы на кожаном подарке. Что это, отец ведь не навредит ли, Андре? Когда вернемся в Криштант, уточнила она хрипло, мы будем сопровождать хранительницу и приказчиков короля. «Они просили об охране, но я считаю, что мой долг — тоже отправиться с ними. Гейта не должна получить сердце». Он стиснул своей ладонью ее, в которой она держала браслет, и убежденно заглянул в глаза растерянной искательницы. «И твой долг тоже. Ты обязана искупить грехи матери». «Я помню, отец», — кивнула она, — И про себя вздохнула с облегчением, когда он отпустил. Я могу идти? Иди, махнула он рукой, но тут же приостановила ее за локоть. Чуть не забыл. Что происходит между тобой и этим Рейкардом? Ничего. Ей с трудом удалось сыграть удивление. Твоя мать. Ты постоянно напоминаешь о ней. Внезапно для себя перебила она его. «Но я не она!» Тибальт опасливо сузил глаза, но потом медленно выдохнул, расслабляясь. «Не она, но в тебе ее гнилое семя. Я поговорю с ним, напомню, что ты приличная девушка». «Не стоит, Рикард, он просто такой со всеми. Наверное, странный для нас чужеземец». «Странный, да», — согласился Тибальт. Но я все же поговорю. «Как хочешь, отец», — согласилась она в бессилии. «Он все равно сделает по-своему. Оставалось надеяться, что хоть Рикард поведет себя разумно». Правда, в последнем она не была уверена. Хотя после тех поцелуев он вел себя, наверное, обычно для него. Иногда делал странные комплименты, когда никто не слышал. Хотя в основном... По-доброму подшучивал над ней, но больше не пытался зажимать или уж тем более целовать. А она, дура, успела подумать самое ужасное. Но он не был негодяем, не стал пользоваться ее положением. Вообще оказался важным посланником самой Конор Фолка, когда Рояна — простая искательница. «Правда, какая разница?» Сейчас есть проблемы важнее отношения к ней Рикарда. Браслет. Номер от Тибальда Райана покидала в замешательстве. Она обязана слушать Ловчего, отца, но не хочет вредить Леандре. То с ней не казалось злой или плохой, но он не желает слушать ее доводов. Само собой, искательница чувствовала иногда проблески темной магии. Но мало ли... Может, над Леандрой проводили обряд? Могло произойти что угодно, только правда скрыта блоками на памяти хранительницы. Войдя в свой номер, Раяна обомлела от неожиданности. На ее кровати, расслабленно закинув руки за голову, лежал Рикард в расстегнутой на груди рубашке и тонких штанах. «Можно сказать, почти без одежды». «Ты... ты что тут делаешь?» Она просто задохнулась от шока. «Я хотел вместе поужинать», — пояснил он, указав на стол. На подносе ожидали горшочки с едой, корзины с лепешками и кувшин с каким-то напитком. «Может, я поужинала с отцом?» — пробурчала она. «И почему ты не одет?» «Одет?» Пожал он плечами в одно слитное движение, принимая сидячее положение. Мышцы заиграли под светлой кожей груди, покрытой темными волосами. Раяна тяжело сглотнула и подняла взгляд к лицу мужчины, на котором застыла лукавая улыбка. Он не терял времени зря, успел гладко выбриться и помыть отросшие волосы, отчего стал выглядеть моложе. Это неправильно в таком виде находиться с девушкой. С которой ты не помолвлен, сбивчиво пояснила она, зло на хмуре в брови. Мне показалось, тебе понравилось, но могу застегнуться. Он дернул полы рубашки, а искательница вся вспыхнула. Только сама не поняла, от злости или смущения. Рикард, садись, пока все окончательно не остыло. Подойдя к столу, он подвинул стул, предлагая ей сесть. «Он уже спит, и мы просто ужинаем!» Он вновь указал ей на поднос «пока ужинаем» и подмигнул. «С тобой невозможно нормально общаться!» Она злилась и боялась, но все же села. Знала его всего ничего, но успела понять, что упрямство ему не занимать. Легче согласиться, быстрее поесть — и выгнать его. Тем более есть действительно хотелось. Так-то лучше, похвалил он, занимая другой стул. Но все же решил застегнуть рубашку. Чтобы не смотреть на него, Раяна придвинула к себе горшочек с едой. Почти горячий. Стоило открыть крышку, как в лицо пахнуло ароматами мяса и специи. «Кушай», — похвалил северянин и девушка решила послушаться. Взяла ложку, попробовала жаркое. «Съедобно?» — уточнил он сразу, и она чуть не поперхнулась. «Не отравишься!» — рыкнула она. «Колючка!» — усмехнулся он, взглянув на нее с напускным умилением. Щеки заполали еще сильнее. Раяна рассерженно запыхтела и уткнулась взглядом в горшочек. И несколько минут Они ели в молчании. Похоже, Рикард тоже был голоден, но ждал ее. Это неожиданным образом понравилось. И вообще, если подумать, не появись он, пришлось бы спускаться, покупать еду, ждать. А он заранее обо всем позаботился. Есть от него толк. «Твой отец всегда такой строгий», — задал он неожиданный вопрос. «Приличие нужно соблюдать. И бить, дочь?» «Это тебя не касается», — сердито напомнила она ему. «Как это?» — почти искренне удивился он. «Я вроде за тобой ухаживаю. Очень даже касается». «Вроде?» — надумал жениться, — иронично вскинула она бровь. Рикарда было сложно смутить. Вот и сейчас он просто рассмеялся, покачав головой. «А ты сама хочешь замуж за незнакомца из-за приличий?» «Нет», — несколько опешила она. «Тогда не говори глупости. Я пытаюсь понять, что за человек твой отец. Он верный служитель Сигурн, живет по ее заветам». «Заветы, Сигурн, в каждой стране свои», — внезапно хмыкнул Рикард а по факту ей нет до нас дела. Нельзя так. Можно. Боги заслуживают нашу ненависть. Они боги, наши создатели, равнодушные к нам. Он медленно выдохнул, буквально заставляя себя улыбнуться. Я был в верхних землях. У меня свое мнение, у тебя свое. Но мы говорили о твоем отце. Верхние земли? «Как-нибудь расскажу». Он зачерпнул полную ложку Жаркова и закинул ее в рот, глядя на девушку с ожиданием. «Отец растил меня в строгости, чтобы я могла избежать соблазнов». «Таких, как я», — хитро ухмыльнулся он. «Любых», — поджала губа Раяна. «Мне не льстит твое внимание, Рикард, только причиняет беспокойство. Отец будет недоволен». «Тебе он ничего не сделает? но подумай обо мне. Если он узнает, что ты был в моей комнате, тогда он решит, что она такая же шлюха, как ее мать». Искательница внутренне похолодела. «Сложно с тобой», — посетовал он, но тут же ухмыльнулся. «Потому и интересно. Ты же понимаешь, что станешь моей?» Раяна громко вздохнула, сжав силой ложку в ладони. «Ты, ты, о, и тебе надо пройти мой курс!» На его лице расплылась широкая белозубая улыбка. Раяна набила рот жарким, чтобы сдержаться и не продемонстрировать ему весь свой словарный запас ругательств. «Не пыхти! Что ты там хотела? Услышать про верхние земли?» Решил он перевести тему. «Хотела бы», — подтвердила она. Раяна никогда не покидала Виридис. Много путешествовала с отцом, конечно, но и то последние полтора года, когда образовался Золотой Орден Сигурн. А до этого вся ее жизнь проходила в храме, где она обучалась магии. Разговор увлек. Рикард оказался умелым рассказчиком, и она с приоткрытым ртом слушала о путешествии к краю их мира. Но самое невероятное состояло в том, что он говорил правду. Все это мелькало в формирующихся сказаниях. Часто преувеличено, но многое подтверждалось словами северянина. Вот только как бы ни был хороший рассказ, Араяну уклонила в сон. — Ладно, поздно уже. — Рикард поднялся из-за стола. — Поцелуешь перед сном? — Прекрати, пожалуйста. — попросила она. «А разве ты не готовилась к нашей ночи?» — прищурился он весело. А Раяна в очередной раз за вечер начала краснеть. «Я Леандра рассказала?» «Конечно. Встала на твою защиту грудью и обвинила меня в домогательствах. А я ведь даже не начинал?» — хохотнул он. «Она меня защищала?» — спросила Раяна тихо. Стало приятно на душе. Леандра за нее переживала. «Конечно, вы же быстро подружились», — Рикард приблизился к ней. Раяна тоже поднялась, опасаясь оказаться зажатой между его телом и стеной. «Подружились, думаешь?» Ей нравилась эта мысль. У нее была подруга только в храме, но она покинула его раньше а в детстве хлопоты по дому забирали все время. «Ну, вы на верном пути». Пользуясь некоторой растерянностью, Рикард перехватил искательницу за руку и потянул к себе. Ее ладонь уперлась в его грудь, чтобы оттолкнуть, но мужчина все равно оказался быстрее. Губа обжег мимолетный поцелуй. «Будешь моей!» Задорно подмигнул он ей моментально отступая, чтобы не получить по наглому лицу. «Спокойной ночи!» Он, как ни в чем не бывало, помахал ей и покинул комнату. Она осталась одна, сытая, с горящими щеками и ощущением поцелуя на губах. Даже сон отступил от замешательства. Проговаривая про себя ругательство, девушка пересекла комнату, и потушила свет в лампе. Вокруг нее сомкнулась тьма. «Спать!» Она быстро избавилась от одежды и расположилась в кровати, закутавшись в теплое одеяло. После ночевки на холодной земле тело не могло привыкнуть к мягкости перины, но быстро расслабилось. Сознание унеслось в страну сновидений. Вот только сквозь размытые образы пробился крик. Раяна приподнялась. Голова кружилась. Глаза слезились. Снова послышались крики. В воздухе стоял запах гари. А сквозь щель под дверью пробивались язычки пламени. «Раяна!» — в комнату ворвался Рикард. За его спиной пылало пламя. «Быстрее!» Телохранитель. Кассиан вернулся в свою комнату. Воин посмеивался. Впервые за последние дни чувствовал душевный подъем. Правда, из-за чужого воспоминания Леандра оказалась обычной девушкой с вполне обычными проблемами и желаниями. А он считал ее надменной пустышкой. Однако ему представился шанс побывать в ее голове, чтобы быстро осознать свою ошибку. Впрочем, видел он давнее воспоминание. В нем лииров совсем молодая. Может быть, тот юноша уже урвал ее поцелуй? Или нечто большее? Хотя последнее вряд ли. Леандра слишком правильная. Истинная аристократка Веридиса. Но есть и первое воспоминание. Тот мужчина. Кто он? Почему он позволял себе подобное? И что в итоге с ним случилось? Теперь и Кассия наинтриговала прошлое Леандры. Только в то же время он иррационально не желал восстановления памяти девушки, потому что там ее вряд ли ждало что-то хорошее. А он обязан защищать ее даже от себя самой, чтобы она достигла столицы и стала женой короля. А там, там ждет неизвестность. У богов свои планы на жизни хранительницы и все равно настроение было приподнятым. Наверное, потому что сегодня спали не в лесу. Потушив свет в комнате, воин разлегся на кровати, положив под подушку кинжал. Перед мысленным взором все еще мелькали далекие воспоминания Леандры, когда сон опустился на сознание. Только размытые образы рассеялись под приглушенный скрик. Мужчина подскочил на кровати, горло драло, в носу стоял запах гари, глаза слезились, и голова кружилась. Лиандра, подхватив перевес с мечом, он пересек комнату. Ноги подкашивались. Кассиан тяжело навалился на дверь, дернул ручку и буквально вылетел в коридор. Здесь стоял треск пламени, огонь охватил стену в дальней части помещения. Лизал доски потолка и несколько дверей. Люди в панике выбегали из своих номеров, устремляясь к лестнице. Кассиан же, на ходу прилаживая пояс с мечом, рванул в комнате Леандры. Та оказалась запертой, и пришлось выбить ее ударом ноги. Силы подводили, он потерял равновесие, но добился своего и сумел ворваться в темное помещение. Неровный свет пламени. Выхватило из темноты перепуганное лицо девушки, только приподнявшейся с постели. «Быстрее! Уходим!» на несколько широких шагов достиг тосны схватил ее за запястье и сдернул с кровати. Она запуталась ногами в одеяле и буквально рухнула в его руки. «Что? Пожар?» — голос ее наполняли нотки паники. Она явственно дрожала и кашляла от дыма. «Пожар!» — подтвердил он. «Не отставайте, Лира. Она закивала, хотя казалась невероятно растерянной. Лила в проходе показались Рикард и Раяна. Искательница висела на плече северянина, громко кашляя. Она жива. Костян потащил хранительницу на выход. «Где остальные?» «И вещи!» «Там деньги!» Он закашлялся. Огонь активно тушили, Помещение наполнялось едким дымом. «Отца не вижу», — искательница настороженно озиралась. «Выведи их обеих», — потребовал Рикард. «Нет», — возразила Раяна и содрогнулась от кашля. Тут к ним, закрывая лица тряпками, выбежали Дорг и Барри, сопровождающие их члены Ордена. В руках они держали оружие. Вот только не было видно остальных спутников. «Что, если они задохнулись?» «Не отходите от хранительницы», — приказал им северянин, направившись по коридору к очагу пожара. Его ладони покрылись ледяным узором. Он собирался применить стужу, чтобы потушить огонь. Леандра закашлялась, и Кассиан поддержал ее, а потом вообще поднял на руки. «Уходим», — приказал он спутникам. «Иди с ними!» — крикнул Рикард, когда искательница бросилась к нему. «Я остаюсь!» — возразила она. Кастиан понес Леандру к лестнице. Им лучше покинуть здание. Оставалось надеяться, что с остальными все в порядке, и они не успели задохнуться. Комната Тибальда находилась близко к очагу возгорания. Тос не дрожала в его руках и тихо покашливала. Ее ногти... Судорожно впивались в кожу, но воин старался не обращать внимания на легкую боль. Ведь девушка напугана. Спускались и остальные постояльцы. Кто-то бежал, расталкивая других. Но Дорк и Барри были на чеку. Вскоре удалось миновать обеденный зал первого этажа и выбраться на улицу. Ночь миновала, светала. Небо окрасилось в алый цвет перед рассветом от здания в небо поднимался темный дым постояльцы и зеваки толпились перед входом громко обсуждая происходящее дождемся остальных либо можно пойти к конюшне предложил кастиан взглянув на бледное лицо подопечной он аккуратно поставил ее на ноги готовый в любой момент поймать но обхватив плечи руками девушка отступила от него я не знаю Она еще сильнее сжалась, испуганно оглядываясь. «Кто ты?» «Точно! Блок на памяти восстанавливается за ночь. Она снова все забыла». «Я ваш телохранитель, Ира», — он чуть склонил голову, — «вам нечего бояться». «Нечего», — горько усмехнулась она, — «я с незнакомцем неизвестно где и даже не помню своего имени». «Вас зовут?» — он замолк, заметив, как Дорг и Барри оживились, увидев что-то за его спиной. Воин невольно обернулся. Люди бросались в стороны, чтобы не попасть под копыта скачущим коням. Пять всадников приближались, и одного из них Кассиан узнал. Деккер. Уж не он ли устроил поджог? Как бы то ни было, лучше вернуться в таверну. Испуганный вздох Леиры прервал ход мыслей. Бог пронзила болью. Кассиан вскрикнул и задохнулся, когда кинжал выскользнул из раны, чтобы нанести новый удар. Тело действовало быстрее мыслей. Сделав стремительный шаг вправо, воин резко развернулся, вынимая меч из ножен. Только все равно не успевал. Но случилось то, чего не ожидал ни он, ни предатель. На баре бросилась Леандра и повисло на его руке, в которой он сжимал кинжал. Этих секунд Кассиан хватило, чтобы направить прямой удар меча. Ладонь обожгло кровью. Барри подался вперед, когда лезвие вонзилось в его живот. Он выпучил глаза, начиная оседать на землю. Лиандра закричала и отбежала от умирающего мужчины. «Минус один предатель». Дорк бросился на Кассиана с яростным криком, занося секиру над головой. Кассиан принял атаку на лезвие и сделал шаг в сторону, позволяя оружию врага вонзиться в землю. Только время играло против него, утекая потоками крови из раны. Слабость накатывала на тело, колени дрожали. Крик лиандры ударил по ушам. К ним на коне подлетел Деккер, оттесняя девушку. Свесившись с седла, он схватил ее и подтянул выше, закидывая на спину лошади перед собой. И тут же понесся прочь. Дорг тоже решил сбежать. Только на него на полном ходу налетел Рикард, пронзая тело второго предателя мечом. Послышался придушенный вздох. Последний вздох. И Дорг рухнул к ногам северянина. Кассион зашатался, прижимая ладонь к ране. Взгляд его устремился в сторону улицы. Всадники отдалялись от таверны. Лиандра кричала. Выругавшись под нос, Рикард рванул в сторону конюшни. «Что происходит?» Кассиону подбежал встревоженный Люциан. Напарник выглядел неважно. Похоже, успел надышаться. А вот остальных их спутников не было видно. Леандру похитили, объяснил Кассиан, хрипло, убирая меч в ножны. Сможешь затянуть рану? Останься тут. Мы отправимся в погоню, упрямо мотнул тот головой. Затяни рану! Кассиан схватил опешившего блондина за грудки и притянул ближе к себе. Быстро, пока их можно нагнать. Деккер попытается ее убить. Поджав губы, Люцен послушался. Он приподнял пропитанную кровью рубашку на боку мужчины, чтобы положить ладонь на рану. Кассен закричал. Нос защекотал запах паленой плоти. Боль увеличилась десятикратно, лишая разум ориентиров. Устоять на ногах удалось на чистом упрямстве. «Готово», — объявил напарник, убирая руку. Но ты же знаешь, что это временно». «Знаю. Без его поддержки стало сложнее, но кассе оно прямо зашагало в сторону конюшен. Леандру похитили по его вине. Ему и исправлять свою ошибку. Он обязан отправиться за ней и успеть вовремя. Потому что впереди вторая смертельная развилка в жизни хранительницы. Встреча с палачом». Богиня снова оказалась права. Прижимая ладонь к ране, Кассиан насколько мог быстро направился к конюшне. «Твердолобый!» — пробурчал Люциан, подныривая под его руку. «Что с остальными?» — уточнил тот. «Живы!» — Тибальд надышался. «С ним Рояна!» Зольда этот!» «Они в порядке!» Напарник поморщился. Тема ребенка была ему неприятна. «А Валин и Кирон, уточнил телохранитель по последним членам отряда, «ведь они тоже из Ордена». «Заколоты в кроватях», — сурово рыкнул Арнел. «Вот как!» «Они были воинами, не магами, вряд ли устанавливали защиту на двери, да и не ждали подвоха от своих, чем предатели и воспользовались». Только что же их подвигло на этот шаг? Вряд ли Тибальт избрал бы в спутнике тех, в ком есть сомнения. В любом случае ответа не узнать. Сейчас необходимо нагнать похитителей и спасти хранительницу. Правда, они в меньшинстве, а сам Кассиан ранен. Но все могло быть хуже. Он должен был умереть. Леандра спасла ему жизнь. Рикард уже седлал лошадь, когда они ворвались в конюшню. «Может, отсидишься?» — уточнил Люциан. Кассиан только хмыкнул. Он отступил от напарника и направился к деннику, в котором ожидал его конь. «И куда ты собрался с дыркой в Баку?» — Рикард смерил его насмешливым взглядом. За Леандрой, пожав плечами, Кассиан распахнул дверь и потянул за собой коня. Время поджимало, потому он торопился. Ты ранен, напомнил ему северянин, перекидывая узду через голову своего коня. Несмертельно, коротко бросил тот и с удивлением наткнулся на проблеск уважения в черных глазах. Усмехнувшись, Рикард бросился за седлом Кассиана, чтобы помочь ему с лошадью. Так они справились намного быстрее, а потом вскочили на коней. И вылетели на них из конюшни. Ты же ее чувствуешь? Люциан быстро нагнал Кассиана. Все они были в одних рубашках и легких брюках, из оружия только мечи, а похитителей в два раза больше. И все равно они подгоняли коней вперед. Чувствую, подтвердил тот. Кажется, он способен ощутить Леандру, где бы она ни была. Странное заклинание еще и произнесенная с ошибкой. Но все не зря. Он может ее найти. И найдет. Тогда веди. Рикард сильнее пришпурил коня, отрываясь вперед. Мрачно усмехнувшись, Кассиан рванул за ним в стремлении обогнать.